Глава 7 Шарок успешно занимался языком. Шпигельглаз оказался прав, помогли знания, заложенные в школе. Дома у отца каким-то образом сохранились учебники французского и старые юрины ученические тетради. Эти потертые, местами пожелтевшие страницы многое обновили в памяти, и он предстал перед преподавателем В общем-то, не в самом худшем виде. Но преподаватель напирал на произношение, а это было самым трудным для Шарака. Особенно не давалась ему буква «Р». Черт бы ее побрал. «Мягче, мягче. Грассировать не значит картавить. Еще мягче. Повторяйте за мной». Шарак повторял, но получалось плохо. «Вы должны привыкнуть к этому звуку. Упражняйтесь пока на русских словах». «Попробуйте дома, разговаривая с женой, произносить букву «р», как я вас прошу». «У меня нет жены», — улыбнулся Шарок. Преподаватель принял эту информацию без интереса. «Тогда читайте вслух газеты. Это тоже очень полезно». Жены у Шарока не было. У него была Каля. Познакомился с ней в трамвае. Подошла к остановке «Аннушка». Он помог красивой женщине подняться на ступеньку, подхватил сзади за бедра, втолкнул в переполненный вагон, а руку с бедра как бы забыл снять в толчее. С первого взгляда она ему понравилась. Каля работала акушеркой в родильном доме имени Грауэрмана. Раза четыре-пять в месяц она являлась к Шароку после дежурства, будила его тремя короткими звонками, так у них было условлено и прямо на пороге он начинал ее целовать, не мог оторваться. После ночной нервотрепки, криков, разбитых окровавленных лиц, ненависти, с которой на него смотрели, что окончательно доводило Шарка до белого коленя, одно прикосновение к Кали успокаивало, восстанавливало равновесие. «Давай пальто!» и, не отпуская ее руки, уводил в комнату. Она бросала на стол кулечек с хворостом или пончиками, которые жарила накануне, раздевалась и ныряла в теплую постель под одеяло. Потом с этими пончиками они пили чай. Шарок с удовольствием смотрел на нее, веселую, с большими и сильными руками, допытывался, откуда у нее такое имя необычное. «Калерия? Из попов вы или из купцов? Нет», — смеялась она. «Мы чисто пролетарского происхождения, не подкопаешься». Повезло ему с Калей. Ей-богу повезло. Теперь с переходом в ИНО надо будет продумать новое расписание. Может быть, даже чаще сумеют видеться. «Газеты вслух читаете?» — спрашивал преподаватель. «Читаю каждый день». «Хорошо, так и продолжайте». Как-то в его выходной пришла мать убраться, постирать, сготовить кое-чего. Юра отдал ей вторые ключи. Калю хозяйством не обременял, да она и не рвалась». Мать вела себя деликатно, молча выкидывала остатки засохшего хвороста в мусорное ведро. Не спрашивала, кто, мол, приносит, да почему на чашках следы от губной помады. Но тут застыла со щеткой в руках, услышав, как Юра читает вслух правду. На учебном аэродроме юная парашютистка Маргарита Петровна установила мировой рекорд. Не открывая парашют. «Ай, батюшки, что это ты стал как обрашка, говорить?» «Точно подметила», — засмеялся он, — «это я язык учу». «Да учись си! Скажут не русский!» Учился Юра охотно, даже увлеченно. Кто знает, не является ли перевод в «но» ступенькой к переходу в наркоминдел на дипломатическую работу. Такие случаи бывали. С меньшей охотой посещал Шарок специальные занятия — стрельбу из пистолета, обращение со взрывчаткой и холодным оружием, радиосвязью, шифрованной перепиской. Зачем ему все это? Не готовят же его в разведчики. Да он бы и не пошел на это ни под каким видом. Но оказалось, эти занятия обязательны для всех сотрудников отдела. Шарок их посещал, не проявляя ни усердия, ни успехов. С тем большим рвением знакомился он с материалами по белой эмиграции, с историей и организацией РОФС, Российского общевоинского союза. Читал донесения агентов, но кто скрывается за номерами и псевдонимами, не знал. И не спрашивал. Надо будет? Скажут. Наибольшее удовольствие доставляло чтение эмигрантских газет и журналов. «Последние новости», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия часовой». Ему приносили именно эти парижские газеты, хотя русские газеты выходили во многих странах, где жила русская эмиграция – в Югославии, Болгарии, Турции, Польше, Германии, Маньчжурии. Но его специализировали на РОВС, штаб РОВС в Париже, и он получал выходящие там иммигрантские газеты. Подобного он еще никогда не читал. Упивался – За один экземпляр такой газетенки у нас полагается самое малое – 10 лет. А если вывести обладателя газеты на связи, кто дал почитать, и от кого тот получил, и сам кому показывал, и кто при этом был, и что говорил, то есть создать групповое дело, то высшая мера обеспечена всем, кто брал газету в руки. Одни заголовки чего стоят? «Подыгом советов», «Око Москвы», «Агенты и провокаторы». Чего боятся большевики? Большевистская зараза. Все это и тому подобное первое время щекотало нервы, потом наскучило. Слишком однообразно, хотя и дает некоторую пикантную информацию о нашем родном государстве. Прелесть этого чтения заключалась в другом. Шарок окунулся в атмосферу старой дореволюционной России. Которая смутно возникала в его памяти из далекого далекого детства поддерживалась воспоминаниями родителей их неприятием действительности. Мелькали титулы князья, обороны, мелькали фамилии: Мелюковы, Волконские, Оболенские, Гучковы, Рябушинские, богослужение в свято александровском Невском Соборе, Церковь введения во храм Пресвятой Богородицы, храм Всех Святых. Церковь Святого Николая, кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, Галополийский участок этого кладбища, Булонь-Бианкур, волею Божьей скончался, в сороковой день кончины, в первую годовщину со дня кончины, Казачий союз, войсковые праздники Донского, Кубанского и Терского казачьих войск, участники кубанского генерала Корнилова похода, Торжественный прием в честь великого князя Владимира Кирилловича. Рестораны «Мартьяныч», «Укорнилова», «Киев», «Джигит». Деникин читает лекции в зале Шопена Нарю, дарю ораторствуют небось, выкрикивают лозунги. Но опасности для Советского Союза не представляют. Белогвардейские организации пропитаны нашей агентурной сетью. И все титулы «Величество» и «Высочество» ничего не стоят. Штабс-капитан за рулем такси, всего лишь шофер. Полковник на конвейере завода «Рено» простой рабочий. И все же, несмотря на все это, только там и сохраняются истинно русские традиции. Создали любовью своей на чужой почве свою Россию. Искусственный мирок. И цепляются за него. Жалкое зрелище. А чем-то трогает русские люди, что там не говори. Но обречены. «Умрут в своем Париже, похоронят их на кладбище Сен-Живьев-де-Буа, и дети их, и внуки вырастут французами, или немцами, или сербами. Но старики трепыхаются, не желают смириться. Вот его родители смирились, хотя тоже пострадали от революции, и также ненавидят советскую власть, но не бунтуют, подчинились. И он, Шарок, подчинился». Перед силой этого государства никто не устоит. И тот, кто сдался, тому стыда нет. С волками жить, по-волчьи выть. А их там, в Париже, выть по-волчьи никто не заставляет. Так сидите тихо, смирно. Нет, лезут в политику. В 20-х годах среди белых эмигрантов были молодые здоровые офицеры. Представляли какую-то силу. Но сейчас, через 20 лет после революции, «Засылают шпионов в СССР. Он три года здесь работает и ни одного шпиона не видел. Смешно об этом говорить».